Воины вошли в сапожную мастерскую. Маленькое помещение было заставлено столами с туфлями и сапогами. Потолочные балки опасно нависали над головой. Под окном стучали молотками пятый и двое вторых, держа колодки на коленях. Пол вокруг них был усеян обрывками кожи, и в воздухе стоял ее тяжелый запах. Дверь отрезала от них звуки улицы. Пятый поспешно поднялся и повернулся, чтобы приветствовать гостей. На его лице тут же появилось то же выражение страха, что и у молодого воина. Ему было около 40. Он был крепко сложен и почти лыс. У него были руки как у борца, старый шрам переокал бровь и напоминающее цветную капусту ухо. Профессия сапожника в Тао, вероятно, была достаточно опасной. Оли приветствовал его в ответ. "Я ищу старосту", сказал он. Сапожнику эта новость явно не понравилась. Староста имеет честь быть мой отец, ми лорд. Конечно, он будет рад приветствовать тебя, если ты подождёшь несколько минут. Он повернулся и тяжело направился к двери в задней части комнаты. Двое юношей вскочили на ноги и побежали за ним. Насмешливая улыбка Олли вызвала хмурый взгляд Нанджи. "Кое-что подсказывает мне, что мне не придётся набрать в таул слишком много воинов", сказал Олли. Я не рассматриваю возможность обвинения с твоей стороны, брат мой, но они этого не знают. Для тебя это может быть хорошая возможность провести расследование». Нанджи кивнул все с тем же хмурым видом. Прошло некоторое время, прежде чем сапожник вернулся и вернулся один. Он переоделся в более чистую мантию, но это была одежда более пожилого мужчины. Нанджи еще сильнее нахмурил брови. Мой отец скоро будет здесь, ми лорд. Он, он не молод, и иногда ему трудно быстро двигаться по утрам. Мы не торопимся, весело заметил Уолли. Тем временем, позволь мне представить тебе моего подопечного и брата по клятве, Адепта Нанджи. Мне кажется, он хотел бы задать несколько вопросов. Беспокойство переросло в неприкрытый ужас. Руки сапожника тряслись, когда он приветствовал Нанджи, и Нанджи тут же начал задавать вопросы. «Назови мне имена и ранги воинов местного гарнизона, мастер!» «Мой отец Кеониару Пятый, староста, его заместитель Кеони Джуи Четвертый!» Последовало тягостное молчание. «И?» «И двое вторых адепт!» Глаза на нжи хищно блеснули. «Случайно не твои племянники?» Сапожник вздрогнул и ответил. «Да, адепт!» «А где?» В этот момент молодая женщина в вела старосту. Он был пятым, но ему было самое меньшее 80, сгорбленный, сморщенный, беззубый и дырявый. Он бессмысленно улыбался, пока его подводили к ним. Его косичка напоминала тонкую прядь белых волосков, что растут на стеблях травы в канавах. Он широко улыбнулся при виде посетителей и попытался вытащить меч для салюта. С помощью сына ему наконец удалось это сделать. Но затем сапожник забрал у него меч и спрятал его обратно в ножны. Оле удалось изогнуться и подобающим образом ответить под низким потолком. Чем могу быть полезен, ми лорд? дрожащим голосом спросил староста. Большую часть работы сейчас выполняет Кёнидзюи. Где мальчик? спросил он у сапожника. Сейчас его нет, отец, крикнул сапожник. Куда он в таком случае пошёл? Он скоро вернётся. Нет, не вернётся. Я помню, он отправился в каса, не так ли? Мастерке Аниару, торжествующий, обнажил дёсны, отправился в ложу. Сапожник закатил глаза и сказал: "Да, отец". "Ложа!" воскликнул Нанжи. "В касе есть ложа". Он бросил взгляд на Уоли. "И кто там кастелян?" А старик приложил ладонь к уху. "Кто кастелян ложи?" проревел Нанжи. "Кастелян Шансу седьмой". Сапожник был близок к истерике. «Нет, нет, отец, лорд Шансу – это он!» Он не заметил, как уставились друг на друга лорд Шансу и его подопечный. У Оли незачем было спрашивать, что такое ложа. Это было частью профессиональной памяти Шансу, и потому передалось ему. Ложа была местом встречи, независимыми казармами, где свободные меченосцы могли найти отдых, новости и братьев по гильдии. Ложа была логичным местом для того, чтобы попытаться завербовать там воинов. Ложа была вполне логичной штаб-квартирой для войны с колдунами, а для Шансу, Шансу, потерпевшего катастрофическое поражение. Как там сказал колдун Вауси, когда-то вернёшься в своё гнездо. Я уверен, что это Шансу, произнёс старик. Я спрошу Киои, он должен знать. Он повернулся и заковылял обратно к выходу, крича на ходу: Кёнидзюи, женщина в тягостном молчании, наблюдавшая за ним, печально двинулась следом. На мгновение наступила тишина. Сапожник, оставшийся один на один с военами, пробормотал что-то об одном из своих неудачных дней. Затем Оля скрестил руки на груди и опёрся спиной в стол, на котором были разложены сапоги. Ему незачем было просить наджи продолжать, того уже было не остановить. Вопросы следовали один за другим, быстро и яростно. Значит, твой брат единственный действующий воин в Тао? Да, дед. Но он отправился в Каса. Да, дед. Зачем, за повышением? Он надеялся, что, да, дед, он должен вернуться с ними мантию. Он был старше, крупнее и выше рангом, но штацкие не спорили с воинами. Сапожник молча расстегнул мантию и спустил её до пояса. Надень обратно. Сколько у тебя братьев? Пятеро, адепт гильдии мясник Пекарь, и у них тоже шрамы от рапиры. Сапожник с несчастным видом кивнул. Человек, имевший в качестве партнёров для тренировки лишь двух вторых, вряд ли бы стал пытаться повысить свой ранг до пятого, а ложа было для этого вполне логичным местом. Упустив подобную возможность, адепт Нанжи не слишком ему сочувствовал. Значит, твой брат Твой брат воин отправился добиваться повышения, оставив город без охраны. Вторые могут в случае чего наделить правом на оружие. У ученика нет такого права. Нанжи весь кипел от ярости, и ему потребовалось несколько минут, чтобы успокоиться. Наконец он сказал: "Я готов продолжать, наставник". Сапожник, казалось, был на грани обморока. Оле должен был решить, что делать. Вероятно, это было очередное божественное испытание или некая подсказка. Для Нанжи ситуация была однозначной. Город Тао был настолько мал, что большую часть времени вполне достаточно было одного воина, чтобы поддерживать в нём мир и порядок. Кионьяру, очевидно, был старостой уже несколько десятков лет, и каждый раз, когда ему требовалась помощь, например, в дни празднеств, когда по городу шатались пьяные Он прибегал к услугам своих сыновей. Старейшин не возражали против этого, поскольку им не приходилось платить дополнительного жалования. Однако старик научил сыновей владеть мечом, разумная предосторожность и вместе с тем вопиющее нарушение закона. Месники и пекари это не моряки. Оли не мог услышать слов обвинения от Нанжи, а жрецы не были судьями нарушения военных судов. Конечно, с обвинением могла выступить Брота. Ему требовалось время на размышление. Если он позволит допросу продолжаться, он рискует оставить Тао вообще без какой-либо защиты. Даже сапожник был лучше, чем ничего. Даже сапожник, не обративший внимания на чуть не начавшуюся прямо у дверей его мастерской драку. "Какого наказания ты требуешь?" спросил Уоли. "Смерти, что ещё?" бросил Нанжи. Сапожник застонал. "Наверное, это несколько чрезчур". Нанжи ощетинился. У меня нет никаких сомнений, ми лорд брат. Оль задал неверный вопрос. Тогда какое наказание ты бы им определил, если был бы судьёй? В качестве обвинителя Нанжи всегда стал бы требовать смертной казни, чтобы показать, что не боится проиграть дело. О, Нанжи задумался. Старик ничего не понимал, верно. Он введён в заблуждение. Отрезать ему косичку и сломать его меч, штатским, правую руку. Сапожник съёжился от страха. «Тогда они умрут с голода, и их дети тоже», — сказал Уолли. Нанджи нахмурился. «Какой приговор ты бы вынес, наставник?» «Благодаря судьбу за то, что данный вопрос носит лишь гипотетический характер», — Уолли сказал. «Я думаю, вполне достаточно было бы их высечь. Главный виновник — их отец». Нанджи немного подумал, затем кивнул. «Да, верно. Хорошая порка на публике». Нанджи смягчился. Адепт Кенни Джуи или мастер Кенни Джуи, если он завоюет тебе повышение. Глаза Нанджи загорелись. Поединок. И он вовсе не должен был быть гипотетическим. Он всё ещё может быть в казарме, когда мы туда вернёмся, или даже здесь, когда мы вернёмся из Чан на следующей неделе. Если так, то он в твоём распоряжении. Спасибо, брат, просиял Нанджи. Олли подавил дрожь и взглянул на трясущегося сопожника. У адепта Нанджи, и у меня есть неотложные дела. Сейчас мы не можем задержаться, чтобы совершить правосудие, но мы вернёмся. Предупреди всех своих братьев, и я намерен сообщить в ложу в Касре, что Тау нуждается в воинах. Явно потрясённый подобной отсрочкой, сапожник вытер пот со лба. Удивительно, как старик, а затем его сын воин, умудрялись столь долгое время скрывать подобный протекционизм. Вероятно, это было возможно лишь благодаря близости ложи. Любого свободного меченосца, проходящего мимо, легко было направить в казарму. Теперь же, если у них осталась хоть крупица разума, вся семья должна была покинуть город.